Например, моя корона и его SNSD, или IU и корона, или Агдан IU, Агдан SNSD. Сказав, Санхён смотрит на своего помощника, ожидая его реакции. Все за счет SM Entertainment, добавляет он в свое предложение изюминку, чтобы ускорить мыслительные процессы у Кихо. Ну или по большей мере за их счет. Отличная идея, Сабаним, искренне произносит Кихо.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 «Звони Юне, скажи, чтобы про Ю ничего пока Юнми не говорила. Телефон Юнми в руки не давать. Пока я не решу вопрос с Суманом, никакие помехи впутываться не должны. Понятно?» «Так точно, господин президент», – произносит Кихо и обещает. «Я сейчас же передам ей ваши указания». В этот момент у него вновь звонит телефон. «Извините, Сабани», – говорит он, глянув на экран и сбрасывая вызов.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 Санбэ Юнми пришлось отбирать ее у парней. Санхён несколько секунд молчит, видимо представляя, как это могло выглядеть со стороны. Закончив фантазировать, он произносит короткое нецензурное слово, выразив в нем одном все свое отношение к ситуации. Где видео? требует он Укихо, поворачиваясь к экрану компьютера, стоящему у него на столе.